Глава третья. Избор. Хищник или добыча? Не догнав мальчишку, Избор долго бежал по лесу, надеясь, что сможет случайно наткнуться на него. Тщетно. Тот словно в воду канул. Избор ни разу не пожалел о том, что выкрал медальон. И только теперь начал понимать, какую кашу заварил. На что он рассчитывал? Собственные размышления вдруг показались ему никчемными, наивными, а потому опасными. Примитивная логика мальчишки подлого происхождения потрясла его, напугала своей простотой. «Я сам брошу его в море!» Как легко! Есть несправедливость, и ее надо устранить. Разве сам Избор рассуждал не точно так же? Разве сам он думал о последствиях своего поступка? Даже потеря медальона приведет к непредсказуемым последствиям. А если его откроют... Что начнется тогда? Тысяча разбойников, воров, убийц окажется на улицах города, и огонь, потушенный у них в груди, взовьется над городом страшным пожаром, и все они будут одержимы местью. Это потрясение основ, это разрушение, это крах и хаос. А главное, что станет с ним самим? И сбор шел через лес, пронизанный солнечным светом, и не мог не замечать насыщенных красок и прозрачности листвы и неприхотливой прелести поздних лесных ягод, алыми каплями расцветивших бледную зелень мха. Не осень, но уже и не лето. Странное время, удивительное своей ранней тоской по тому, что еще не ушло, но вот-вот исчезнет. Схватить время рукой, как птицу за хвост, так же желанно, как и невозможно. Почему он раньше не забредал в лес так глубоко? Да здесь каждый лист стоит того, чтобы быть запечатленным на холсте, и надо быть величайшим художником, чтобы передать теплоту свечения, которое рождает в нем солнечный луч. Как изобразить сгустившийся сумрак под еловыми ветвями, чтобы стало понятно, это не просто игра теней света, это тьма рождена деревом. И если прозрачный лист собирает свет, то ель умножает тьму. Что станет с ним самим? Сможет ли он видеть этот хрустальный воздух, ощущать прикосновение влажного ветра к лицу, слышать музыку дождей, а главное – выплеснуть из себя восхищение жизнью, восторг бытия? Или все это навсегда будет похоронено в недрах его подсознания и никогда не найдет выхода к свету? Страх сжимал его сердце. Наверное, он и не заметит перемены» не почувствует, как погаснет пламя, распирающее грудь и рвущееся наружу, и никогда мир не увидит его новых картин, на которых солнечный свет проходит сквозь зелень листа, не прочтет витиеватых эссе, сплетенных из кружевных слов, и его больше не потревожат мечты о пьесах и стихах. Нет, это было бы чудовищной несправедливостью отдать свою способность гореть разбойнику, Который может вылить из себя лишь непристойную картинку на кирпичной стене, который воспользуется этой способностью для того, чтобы взять в руки кистень и отправиться на большую дорогу. Усталость и сбор заметил не скоро. Он не привык к долгим пешим переходам, тем более по непрохожим лесным дорожкам, но мысли гнали его вперед невеселые мысли. И только к закату, ощутив боль в натруженных ногах и голод, Он остановился и понял, что забрел в чащу слишком далеко и теперь не сможет выбраться отсюда. И кошелек на поясе, набитый золотом, не поможет. Вот та шустрая белка, мелькнувшая меж ветвей, не интересуется золотом и не станет менять на него найденные орехи. Где-то в этих лесах иногда охотился Огнизар, И то, что могло бы стать его добычей, теперь сделает своей добычей и сбора. Интересно, это тоже было бы справедливым? хищники. Мудрослов высматривал среди металлургов способных парней и доносил на них стражи, накапливая и накапливая способность видеть сквозь металл, забирая и забирая жар их сердец. И как до сих пор не лопнул? Как этот жар не сжег его изнутри? Как не разорвал его грудь? Агнезар по крупицам собирал талант полководца, а верховодец с борищем соглядатаев и доносчиков – И огонь в его груди пылает ненавистью, а не справедливостью. Градислав, более всего сожалеющий о тающей силе их семьи, пытается заменить ее мудростью. Только ни силу, ни мудрость нельзя отобрать вместе с внутренним жаром. И что в результате копит Градислав? О, он всеяден, как свинья. Он хватает все без разбора, потому что его жажда неутолима. Хищники... И не будет ничего удивительного, если их оружие кто-то захочет обернуть против них. Наверное, это будет справедливо. Избор чувствовал, что попал между молотом и наковальней. Он не хотел более принимать участие в том, что задумал. Он не хотел быть со своими. Их изощренная, тысячекратно оправданная жестокость претила ему, внушала отвращение. Но и обратного процесса он не желал тоже. Он объехал множество городов и стран, «И что? Где-нибудь он видел справедливость?» «Да Олехов, самый спокойный и справедливый город на всем свете. Он не знает голода, войны и смуты. Не знал. Не знал, пока ненасытные хищники не начали забирать себе то, что им не принадлежит. Нужно всего лишь подправить, немного подправить сложившуюся ситуацию. Но есть же на земле кто-то, чья справедливость может восстановить равновесие» кто-то, кому удастся взять в свои руки медальон и положить конец беззаконию. Когда Избор похищал медальон, он хотел именно этого. Он ни на секунду не задумался, что медальон может попасть в чужие руки. Ночь в лесу едва не свела его с ума. Привыкший к сытости и комфорту, Избор, наверное, впервые в жизни понял, что такое настоящий голод, что такое холод, пронизывающий до костей что такое тучи насекомых, вьющихся над головой. Он так упорно искал одиночество, и, оказывается, понятия не имел, как оно выглядит на самом деле. Утро, которого он ждал как избавление, не принесло ничего, кроме теплых солнечных лучей. Голод терзал его желудок, а Избор не знал даже, какие из лесных ягод годятся в пищу. Из оружия при себе он имел кинжал и саблю, но вряд ли сумел бы с их помощью добыть дичь, Да если бы и добыл. А гнива у него все равно не было. А есть сырое мясо слишком отвратительно. Он бы не смог этого сделать, даже если бы умирал. Пропахшая болотом бурая вода во врагах и стоячих, поросших ряской прудах оставляла на губах железистый вкус, но выбирать и сбору не приходилось. Лес простирался на десятки верст вокруг. Где же деревни? Где дороги? Где реки и ручьи? И сбор понятия не имел, что нужно делать, как искать выход. Он просто брел вперед, надеясь, что рано или поздно деревья расступятся и на горизонте покажется жилье. К полудню, когда солнце согрело землю и разогнало комаров, его сморил сон. И мох, набитый сосновыми иглами, полный непонятных ползучих насекомых, колющий тело обломками веток, показался ему мягче пуховой перины и сбор спал, как убитый. Ни одно сновидение не потревожило его. Он провалился в черноту, как в беспамятство. Ему показалось, что спал он не более минуты, но, открыв глаза, увидел ночь, и монотонный писк комаров в ушах заставил его подняться. Голод немного притупился, но не отступил. На его место пришла тошнота и головная боль, а вместе с ней ощущение нереальности происходящего самом деле? Разве такое могло случиться с благородным господином? Разве мог он оказаться ночью в глухом лесу, не зная дороги назад? Это всего лишь продолжение сна, мутного, неясного. На что он, собственно, надеялся, когда вылезал из башни по ненадежному плющу? Когда пригибался и жался к стене, прячась от своих тюремщиков? Когда нырял в темную воду озера и плыл под стеной? Что он намеревался делать?» Да то же самое, идти через лес, в Кобруч, а оттуда водой двигаться в Урдию, только с одним маленьким «но». Он собирался нести с собой медальон. А теперь? Зачем он вообще идет куда-то теперь? Надо искать мальчишку, надо вытрясти из него медальон, и тогда... Но вся стража города, сбиваясь с ног, хочет того же самого. И тягаться с Агнизаром и сбору не по силам. Вернуться в город и сдаться на милость Агнизара? Нет. Заточения он не вынесет, ни дня больше. Лучше голодная смерть. Неожиданно Избору показалось, что рядом кто-то есть. Один негромкий звук, почти не слышный. Шорох листвы, который тут же смолк. Избор остановился и посмотрел в сторону звука. Оттуда повеяло холодком, еле заметным, нехорошим, неживым. «Когда-нибудь Харалук откроет медальон». Когда-нибудь сброшенный в болото труп подымется из глубокой трясины, отряхнет налипшую на лицо грязь и пойдет через лес, пошатываясь и руками нащупывая дорогу. Это сказки подлорожденных. Это сказки. Сказки. Ни один здравомыслящий человек не может в это верить. Мертвые не возвращаются. Они не встают ни из могил, ни из болот. И даже если слово победит заклятие, Никакие покойники не станут разгуливать по лесам в поисках медальона. Все будет проще и прозаичней. Харалук откроет медальон. И благородным не помогут ни городская стража, ни стены их сказочных замков, ни своры собак. Но почему за деревьями всего в пяти шагах стоит кто-то, от кого исходит могильный холод? Стоит и всматривается в темноту невидящими провалами глазниц. Почему затхлый запах болота ползет над землей? Почему ужас струится вверх дымчатой, ледяной поволокой, обвивается вокруг коленей, стискивает грудь и дышит в лицо? Это воображение. Всего лишь воображение. Видение, порожденное чувством вины, несправедливости. Детский страх перед именем Харалук, который передается из поколения в поколение, который деды внушают внукам, рассказывая им сказки у камина зимними вечерами. И там, где горят свечи и пылает очаг, там, где на тёплом ковре рядом с тобой и дедом лежат разбросанные плюшевые игрушки, эти сказки приятно будоражат кровь, заставляют прижиматься к надёжному родному плечу и дают ощущение счастья от тепла, света и безопасности. В лесу же имя Харалуга прозвучало совсем по-другому. «Харалуг». Само это слово встало вне закона. Никто не смел называть этим именем «детей». Никто не смел произносить его вслух. Теперь Избор понял, почему. Он не выдержал напряжения, развернулся и побежал прочь, ломая ветки и спотыкаясь. И слышал, все время слышал топот за спиной, тяжелый, неровный. Слышал, как хрустят под ногами преследователя сучки и как шуршат листья, раздвигаемые его руками. Не слышал только дыхания». Холодный расцвет он встретил на берегу ручья, который можно было перешагнуть, не замочив ног. Небо затянули бледно серые облака, и туманная дымка не спешила рассеиваться. И сбор напился из ручья. От голода голова отказывалась думать, принимать реальность. Все вокруг пошатывалось и расплывалось. Черные ягоды на кусте с длинными серебристыми листьями удивительно напоминали черемуху, но попробовать их и сбор не решился. И белые ягоды, внутри похожие на ватные шарики, он есть тоже не стал. Единственная знакомая ему ягода, брусника, оказалась горькой на вкус, и горстка ее скрутила желудок острой болью. Избор отошел от ручейка не меньше, чем на четверть версты, когда вдруг подумал, что ручей обязательно течет к реке, иначе быть не может. Ему не пришло в голову, что ручей питает лесное озерцо или болото. Он вернулся, надеясь четко придерживаться нужного направления, но, как ни старался, ручейка не нашел. Солнца не было, и он не знал, на север или на юг идет. Но ведь если все время идти прямо, то рано или поздно лес должен кончиться, его должна пересечь дорога или река. Не может быть, чтобы он простирался бесконечно. И избор брел прямо, и надежда его росла с каждой минутой. Чем дольше он идет, тем ближе край леса. Через некоторое время ему снова встретился куст с белыми ватными ягодами, и он чуть не вскрикнул от радости. Кто-то рвал их и разминал пальцами. Вот они, упавшие в мох. И след сапога, такой отчетливый. Кто-то прошел здесь совсем недавно. и сбор хотел закричать, позвать на помощь, но быстро осекся. Это был его собственный след. Он шел по кругу, он нисколько не приближался к краю леса. Он плутал здесь совершенно без толку. Он хотел упасть на землю и больше не вставать. Силы иссякли, голод превратился в грызущую боль, и впереди ничего, кроме новой ночи с кошмарными видениями, его не ожидало. Но вместо того, чтобы опуститься на землю, Избор побежал. Словно надеялся убежать от реальности, от страха, от отчаяния. Ручей, который он безуспешно пытался найти несколько часов назад, спокойно журчал меж низких берегов, словно и не исчезал никуда. Отчаяние вновь сменилось надеждой. Ручей должен вести к реке. К реке, а не к болоту, не к озеру. Тяжелое тело обрушилось на плечи откуда-то сверху. И Избор в первый миг решил, что на него напала рысь. Но острое лезвие длинного ножа прижалось к шее, слегка царапав кожу. И Избор чуть не вскрикнул от радости. «Человек! На него напал человек! Пусть забирает золото, пусть режет ему горло, пусть! Человек! Живой! Настоящий!» «Ни видение, не кошмар. А кошелечек-то увесистый, сказал кто-то, заходя спереди. Не иначе специально нам золотишь конец. Я, я заблудился, пробормотал избор, запрокидывая голову. Я не желаю вам зла. Погоди его резать. Это благородный господин. Хлопот не оберешься. Да, выдохнул в ухо тот, что прижимал нож к горлу избора. Пусть идет на все четыре стороны и завтра приводит с собой всю городскую стражу. Веди его к верховоду, пусть он решает. Разбойники, кого еще можно встретить в лесу, на берегу узкой речушки? Послушайте, я никого не приведу. Я заблудился и понятия не имею, где нахожусь, попытался объяснить избор. Я сам спасаюсь от стражи, только поэтому и оказался в лесу. «Рассказывай!» – разбойник с ножом подтолкнул его вперед. «Мое имя Избор! Вы можете спросить обо мне в городе?» Нож опустился в ту же секунду. «Благородный Избор!» – разбойник отступил на шаг, снял шапку и почтительно склонил голову. Второй вслед за ним сделал то же самое. Вот уж чего Избор не ожидал от разбойников, так это уважение к благородным господам». Но, подумав секунду, догадался, что дело вовсе не в том, что он благородный господин. Пока он не назвал своего имени, его собирались попросту зарезать. Глава четвертая. Балуй. Кровавое ремесло. Через три дня Есеня затосковал. Погода испортилась окончательно. Дождь шел, не переставая. Мелкий и промозглый. Лес промок насквозь, одежда пропахла сыростью, а главное – ничего интересного вокруг не было. Лагерь оказался скучнейшим местом. Днем Есеня либо собирал ягоды, либо учился драться. Его тренировали все по очереди, кто оставался в лагере. Шипастые гири на цепах обматывали тряпками. Однако била такая гиря все равно очень больно. Да и швыряли его об землю совсем не так, как это делал батька – за три дня Есеня весь покрылся синяками, у него постоянно гудела голова, и при этом он был уверен, что абсолютно ничему не научился. Засыпая вечером в пропахшем дымом шалаше, он кусал кулак и чуть не до слёз хотел проснуться дома, в своей постели, чтобы мама разбудила его к завтраку. Он был согласен даже на кузницу, тёплую кузницу. Ему мерещились её едкие запахи, оглушающий звон молота, шипение масла, в котором закаляют металл. Он соскучился по друзьям, по знакомым, по баловству на базаре и веселью кабака. Он соскучился даже по отцу и смотрел на него теперь совсем не так, как раньше. Жалел его и вспоминал нож, который тот повесил на стенку в кухне, как это делали благородные господа. Не хватало лишь собак для охраны. Он в первый раз в жизни подумал, что отец на самом-то деле его любил. Каким бы он ни был и что бы про него не думали разбойники, Он хотел Есене только добра. Он хотел, чтобы Есеня жил дома, а не в лесу. И, наверное, был прав. Как ни странно, разбойники понимали его тоску, но никто не жалел его. Разве что мама Гожа подкладывала кусочки получше, да иногда гладила по голове. Сначала это Есеню раздражало, но потом он привык к ее воробушку, к ее ласке и перестал замечать подтрунивание разбойников. Она ко всем относилась, как к своим детям – Хотя Есеня успел заметить, что в ее шалаше каждую ночь кто-нибудь да остается. На пятый день его пребывания в лагере в первый раз произошло событие, заслуживающее внимания. Есеню обучал хлыст, преимущественно валяя его по земле. Впрочем, на этот раз Есеня почувствовал кое-какие сдвиги. Во всяком случае, падал он мягче и вскакивал быстрее. Он только что поднялся на ноги, приготовившись отразить новое нападение как увидел, что под навес заходит какая-то женщина, худая и белокурая. Ему почудилось в ней что-то знакомое, и он отмахнулся от хлыста, показывая на гостью. «Ба, да это ж загорка, моя красавица!» Хлыст растопырил руки и направился к навесу. Женщина оглянулась, и Есеня узнал несчастную горшечницу, которая изображала на рынке обворованную вдову. «Убери лапище, хлыст! Я мужняя жена, мне твои ласки ни к чему!» Женщина хлопнула его по рукам и толкнула в грудь. «Ой, гордая какая!» – рассмеялся хлыст. «Подумаешь, мужняя жена! Чего пришла тогда?» «Я к полозу, по делу, Его же принесла кое-чего. Иди, ты чем-то был занят». Есеня смотрел на нее и не знал, как к этому относиться. Он успел забыть о ней и о золотом и о том, каким дураком она его выставила в глазах базара. Но тут обида с новой силой подступила к горлу. Он стиснул кулаки и смотрел на нее, не отрываясь, пока она не заметила его. «Ой, у вас новенький появился, молоденький какой!» «Воробушек!» – кивнула мама Гожа. Горшечница подошла поближе и всплеснула руками. «Батюшки, да я ж его знаю! Он мне золотой на базаре дал, представляешь, Гожа!» Есеня скрипнул зубами, развернулся и рванул в лес. Он не мог ударить женщину, не мог оскорбить, но ему очень хотелось сделать что-нибудь такое. «Жмуренок! Куда? Сейчас обедать будем!» – крикнул вслед хлыст, но Есеня не остановился. Впрочем, успокоился он быстро и, погуляв минут двадцать, вернулся в лагерь, надеясь, что горшечница уже ушла, но он ошибся. Напротив, она села обедать вместе со всеми, кто оставался в лагере, и разбойники слушали ее рассказ о событиях в городе, а говорила она без умолку. «Воробушек, иди скорее, послушай», – позвала мама Гожа. И Есеня вдруг понял, что ему тоже ужасно хочется узнать, как там, что изменилось за эти пять дней, что на базаре делается, видела ли это Загорка, Звягу или Сухана, а может, слышала о них что-нибудь». Он взял с чугунной плиты приготовленную ему миску с кашей и сел около очага, стараясь не смотреть на горшечницу. «Давай познакомимся, воробушек», – сразу же предложила Загорка. «А то я так и не узнала, как тебя зовут». «Я балуй», – ответил он угрюмо. «Он жмуренок», – захохотали разбойники. «Правда, что ли, золотой ей отдал? На бедность!» – они снова захохотали, хлопая есеню по плечам. «Ну и отдал!» – огрызнулся он. «Чего ржете?» – возмутилась Загорка. «Я чисто сработала, а он добрый мальчик, он меня пожалел. Небось, батька выдрал за золотой-то!» «А то!» – хмыкнул Есеня. Разбойники захохотали еще громче. «Вот видите, а вы ржете!» Загорка потянулась и погладила его по голове, а Есеня отстранился. «Ты что же, сердишься на меня?» Не сердись. Ничего я не сержусь. Сердишься. Я вижу. Работа у меня такая. Кто-то вот обозы грабит, а кто-то на базаре деньги у лопухов выманивает. Ой, жмуренок, ну какой ты. Хлыст смахнул слезу из угла глаза. Какой ты Пентюх. У нее же на лбу написано, что она лиса хитрющая. Как же ты на такую дешевку клюнул-то. На свой лоб посмотри, парировала загорка. «Не обижай ребенка! Он добрый! Воробушек! На самом деле воробушек!» «Сама ты!» – сквозь зубы проворчал Есеня. Крик из леса заставил разбойников вскочить на ноги. Есеня поднялся вместе со всеми. Мама Гожа побледнела и отставила в сторону миску с кашей. «Это Пола!» – скричал, – пробормотал хлыст. «Пошли! Пошли! Быстро!» Они побросали обед на широкую плиту очага и побежали на крик. Есеня кинулся за ними в лес, в сторону ручья, и вскоре они вышли навстречу Полозу и остальным разбойникам. Те стояли у воды. Троих разбойников несли на носилках, собранных из тонких жердей и веток. Щерба опирался на палку, одна штанина пропиталась кровью, но он шел сам. Еще один разбойник прижимал рукой рану на боку. «Помогайте!» – велел Полоз, и все, как один разбойник из лагеря, вброд перешли ручей. Есеня хоть не любил купаться в одежде, не мог не последовать за ними. Да не нам, Щербе и Гурту, не надо им раны в грязной воде полоскать. Как вас угораздило! Нас в деревне ждали, забой убит. Они хотели взять пленного, но мы не дались. Есеня посмотрел на носилки и увидел рыжего брагу. Через его грудь прошел сабельный удар, рана была прикрыта повязкой, но та давно пропиталась кровью насквозь. По краям черной, а в середине ярко-алой. Есеню замутило, и он шагнул обратно в ручей. «Жмуренок!» – окликнул его полос. «Под носилки вставай, подстрахуешь!» Они подняли брагу повыше, чтобы пронести над водой. И Есеня понял, что от него требуется. Поддерживать носилки снизу, чтоб не перевернулись. Но с них капала кровь. Есеня никогда не видел столько крови. Он вообще-то крови не боялся, но ее было слишком много. Слишком. Она стекала вниз и запекалась сопливыми сгустками. И по этим сгусткам бежали свежие капли, густели и падали в воду тягучими шлепками. «Ну!» – ряфнул Полос. «Что встал?» Есения стиснул зубы и зажмурил глаза, нагибаясь под носилки. Взялся руками за липкие жерди и тут же почувствовал, как за шиворот плюхнулось что-то теплое и склизкое. Рот наполнился вязкой солоноватой слюной. По руке вниз побежала тёмно-красная дорожка, заползая в рукав. Капнула на макушку. Желудок попытался выбросить недоеденный обед. Но Есеня плотно зажал рот и запрокинул голову. Всего-то 10 шагов. Густая капля крови упала на поднятое лицо. И как только Есеня услышал «Опускаем!», так выкатился из-под носилок и хотел сбежать в лес, но его вывернуло тут же, прямо в воду, Под ноги хлысту, который вдвоем с рубцом тащил через ручей стонущего щербу. «Ах ты, сморкач!» – рявкнул щерба и слегка подтолкнул Есенью под зад здоровой ногой. «Сиди спокойно!» – огрызнулся хлыст. «И так тяжело!» «Жмуренок! Там еще двое носилок! Вперед!» – велел Полос, оглянувшись. Есенью вырвало снова по дороге на другой берег. Но, как ни странно, во второй раз лезть под носилки оказалось проще. Или крови было меньше, или в желудке ничего не осталось. К третьим носилкам вернулся хлыст. Когда раненых переправили через ручей, Есеня немного отстал. Прополоскал рот и опустил голову в воду, отмывая волосы и лицо. Его пошатывало и трясло крупной дрожью. Особенно неловко вышло, когда он невольно подслушал разговор Полоза и разбойника по имени Ворошила, который был Полозу другом и смыслил в лекарском деле. «А ты никого не слушаешь!» – шипел Ворошила полушепотом – «Тебе, Жидята, что говорил? Зачем ты после этого на рожон полез? Не поверил, что ли?» Жидята всего лишь предполагал, он не знал этого определенно. Полос досадливо отмахнулся. «Заметь, его предположение подтвердилось, и если бы ты хоть немного доверял чужому чутью, то забой остался бы жив». «Я все и без тебя прекрасно понимаю», — мрачно ответил Полос и пригнулся к воде ополоснуть лицо. Есеня благоразумно подождал за кустом, пока они уйдут. Нехорошо вышло. Он вовсе не хотел подслушивать. Раненых положили под навесом. Над ними хлопотала мама Гожа. Полос и ворошила. Помощников у них хватало. Разводили огонь, ставили кипятить котел с водой. Несли льняные тряпки и рвали их на бинты. Загорка стояла в стороне, бледная и испуганная. «Жмуренок!» – крикнул хлыст. «Флягу принеси из шалаша и воды из бочки набери!» Есения кивнул и, спотыкаясь, побежал выполнять. Ему было стыдно. Все вокруг оставались спокойными и действовали быстро и слаженно. Только он один трясся и не мог прийти в себя. Он стиснул зубы, чтобы не стучали, и вернулся к хлысту, немного успокоившись. Но именно в эту минуту Ворошила, склонившийся над раненым, сделал что-то такое, от чего тот закричал. Есения оглянулся, снова увидел кровь, хлынувшую из раны на животе, и бледное до синевы лицо разбойника, искаженное криком. Опять закружилась голова, и тошнота подступила к горлу. Хлыст вырвал флягу у него из рук и презрительно фыркнул. «Иди прочь отсюда, еще стошнит прямо здесь». «Не», — попробовал оправдаться Есения, — «я могу! Скажи, что надо, я могу!» «Иди, не путайся под ногами!» «Мне воды принеси, жмуренок!» – попросил Щерба, до которого не дошла очередь. Он сидел, прислонившись спиной к стволу дерева, с перетянутым веревкой бедром, и тоже был бледным, а на лбу у него выступил пот. Есения метнулся к бочке и через секунду вернулся с полной кружкой. «Щерба, может, тебе еще чего надо? Может, я тебя перевяжу?» Щерба посмеялся и залпом выпил всю воду. «Еще принеси!» – перевяжет он. «Может, ты зашьешь?» Есеня опустил глаза и увидел широкую рану выше колена, с вывернутым наружу неестественно красным мясом и запекшуюся бурую кровь вокруг. «Да не смотри, не смотри, сморкач!» – Щерба потрепал его по волосам. «Воды неси, пить хочу!» – много крови вылилось. Под навесом полос и ворошила начали зашивать рану на груди браги, и тот стонал, жмурил глаза и кусал губы. Двое разбойников придерживали ему руки, а еще один сидел на его коленях. «Ничего, Брага», – приговаривал Полос, – «жив будешь, по верху прошло, кровь остановим только». Есеня тоже зажмурился и закусил губу, слушая стоны Браги, и Щерба подтолкнул его вперед. «Да не смотри ты, потом привыкнешь, все поначалу так, а потом привыкают, воду неси и иди отсюда». Есеня сбегал к бочке еще раз, отдал Щербе кружку и отошел в сторону, зажимая уши. Ему казалось, что это его тело протыкают иглами, и ему стягивают края воспаленной раны. «Ну что, воробушек?» – его обняла за плечи Загорка. «Что ж ты так дрожишь-то? Бледный-то какой! Страшно в первый раз?» «Ничего не страшно!» – Есеня вырвался из ее рук и вернулся к Щербе. Костер развели, как только закончили возиться с ранеными. Все были мокрыми после переправы, никто не успел переодеться. Щерба в шалаш не пошел, остался со всеми, сел к дереву. Ворошила посматривал на него, но Щерба только махал рукой. «Ну что, ребята?» – начал полос, когда все развесили мокрую одежду по кустам около огня. «Надо снимать лагерь. Неделю ждем, пока раненые чуть оклемаются, и будем уходить». «Что случилось-то?» – спросил хлыст. «Жмурёнка они ищут. Что? Весь лес перевернут». Есеня вытаращился на Полоза. «Так это всё из-за него? Это всё случилось из-за него? Из-за бой погиб из-за него? Из Забой был добрым. Он Есеню ещё в первый день принял. И жалел его Есеня до слёз. Но Полоз продолжил так, как будто Есени рядом и не было». Загорка рассказала. «На все заставы команда дана брать вольных людей живыми». Выпытывать, где лагеря стоят. В деревнях стража. Они поняли, что жмуренок к вольным людям ушел, но не знают, к кому. Говорю же, пока не найдут, перевернут весь лес. В деревне хода нет, не знаешь, где нарвешься. Наверное, именно об этом предупреждал жидята верховода. — А жрать мы что будем? — угрюмо спросил рубец. — За неделю надо собрать, — пожал плечами полос. И раненых понесем, и весь запас на зиму, что ли? По лесу? Дожди идут, через неделю по колено воды будет. А ты можешь придумать что-нибудь получше? Да, сидеть тихо и не высовываться, уйти по снежку, пока сугробов не навалило. Нет, рискованно, Ждята знает, где мы, загорка знает. Далеко не пойдем, день пути не больше, верст 30. Если все сразу не унесем, вернемся». Есеня сидел, ни жив, ни мертв. Все из-за него. Раненых тридцать верст по лесу нести. И ведь никто не предложил отдать его страже. Им это и в голову не пришло. И никто не спросил, почему его ищут. Как будто им это было безразлично. «Ты че скуксился, сморкач?» — спросил Щерба. «Не», — Есеня пожал плечами. «Я ничего». «Да не боисты. ты». «Мы, стражи, ни своих, ни чужих не выдаем». «Я не боюсь», – тихо ответил Есеня. За ужином в полной тишине помянули забоя крепким, горьким рябиновым вином. Есеня, который знал его всего четыре дня, не мог понять, почему все вокруг так спокойны. Только мама Гожа смахнула слезу, да и то постаралась сделать это незаметно. Ведь они много лет прожили вместе. «Послушай, Щерба», – решился спросить Есеня. «А тебе что, забоя совсем не жалко?» «Чтоб ты понимал, щенок!» – скрипнул зубами разбойник и посмотрел так, что Есени расхотелось его о чем-то спрашивать. Каждый день разбойники уходили из лагеря утром, а к ужину приносили мешки с мукой, крупой, сахаром. Есеня слушал их рассказы. Обычно они старались достать денег, их не так тяжело носить с собой – Теперь же грабили крестьян, которые везли в город собранный урожай. На четвертый день в лагере прибавилось раненых. Хлысту проткнули бедро вилами. А Ворошила так крепко получил по голове дубиной, что на следующее утро не смог подняться. В тот же день умер разбойник, раненый в живот. Есеня просил Пола завзять его с собой. Но тот отмахивался и каждый раз, молниеносно выхватив нож, и прижав его к животу, Есеня смеялся и говорил – «Ты убит, жмурёнок! Иди учись!» И Есеня учился. В лагере всегда оставался кто-нибудь из разбойников, и в учителях недостатка не было. Обращались они с ним довольно жёстко. Но Есеня вскоре понял, что очень быстро приобретает острую реакцию, и боль уже не пугает его. Он учится принимать удар с наименьшими потерями. Да и падал он теперь совсем не так, как в начале, а мягко и без синяков. По вечерам в шалаше он всё так же тосковал. Но к тоске примешивались обида и чувство вины. Зачем и сбор дал ему этот медальон? Все бы оставалось по-старому, никто бы не погиб и не был ранен. Есеня жил бы дома, весело и счастливо. Ведь как ни крути, а жизнь его несчастной называть не стоило. Но долго пребывать в тоске Есеня не умел. Душа требовала развлечений. Как-то утром, когда весь лагерь собирался купаться, ему в голову пришла забавная мысль – Он спрятался в кустах, дождался, когда разбойники залезут в ручей, а потом осторожно подплыл к ним под водой и ухватил одного за щиколотку. Тот дернул ногой, отпрянул назад, а Есеня, пока не кончилось дыхание, схватил за ноги еще одного, чтобы потом благополучно вынырнуть у противоположного берега. Двое схваченных за ноги выскочили из воды, испуганные и готовые броситься в бой. Остальные с недоумением и страхом всматривались в воду. Лица у них были такими серьезными, что Есения, не успев отдышаться, захохотал и плюхнулся на песок. Увидев его хохочущим, Рубец, счастливо оказавшийся одним из двоих, кто выскочил на берег, вмиг догадался, что произошло. «Жмуренок! Ноги вырву!» – рявкнул он. Но от этого все, кто оставался в воде, поняли, в чем дело, и захохотали вслед за Есенией. «Рубец, признавайся, ты думал, это водяной тебя в омут тянет!» «Гнус, чего ты с лица-то спал? Страшно, что ли? Не, это не водяной, это русалки». Гнусу и Рубцу ничего больше не оставалось, как посмеяться над собой. Все видели, как они испугались. «Не все вам над самыми младшими потешаться», – гордо сказал Есеня и нырнул еще раз, уже не скрывая намерений. Кого он схватил за коленку, было непонятно, но теперь его поймали за волосы и не давали всплыть. Есеня подумал, подождал немного, а потом выдохнул весь воздух, пуская пузыри, и расслабился. Стоило только дернуться, и новая шутка бы не удалась, а дышать хотелось очень сильно. Но, видно, выпущенные пузыри произвели на разбойников впечатление, потому что его вытащили из воды почти сразу, все так же за волосы. Но Есеня и тут не шевельнулся, осторожно втягивая воздух носом. «Ты чё, Полос, ты че? Ты утопил его, что ли?» – зашумели со всех сторон. «Да не может быть!» – тихо ответил Полос. Он испугался. Он испугался и взял Есенью под мышки, тряхнув в безжизненное тело. «Жмурёнок!» – шепнул подошедший Ворошила. Есеня приоткрыл один глаз и цыкнул зубом. «Ах ты, шельмец!» – Полос швырнул его в воду и рассмеялся. «А я ведь чуть не поверил!» С этого дня Есения окончательно осмелел и перестал скучать. В мешок с гречкой он как-то насыпал немного пшена, и наоборот. И мама Гожа долго разбиралась, в каком мешке у нее что лежит. Она так смешно щупала мешки и заглядывала внутрь, что не смеяться над этим было невозможно. И даже позвала ворошилу, не понимая, что происходит. Есения, конечно, получила от нее ухватом по спине, когда она обнаружила его ухмыляющуюся рожу за деревом. Зато ворошило хорошо посмеялся. За ужином Есению, правда, заставили выпить три кружки соленого кваса. Он уверял всех, что от кваса с сахаром хмелеешь гораздо быстрее. А когда эту идею подтвердил Полос, принес вместо сахара соли. Квас быстро распробовали. Рубец и подраненный хлыст держали Есению за руки и за ноги, а Полос сам вливал ему в рот отвратительный напиток под дружный хохот разбойников освоился, значит, приговаривал Полос, «Осмелел. Смотри, жмурёнок, доиграешься. Есеня тоже хохотал и врывался, и под конец опьянел так, что на утро проснулся с больной головой. Но и тут решил схитрить. Намочил лоб водой из фляги и терпеливо дождался, когда поднимется хлыст. Что-то знабит меня, пожаловался он слабым голосом. Хлыст посмотрел на его бледное лицо, потрогал мокрый лоб и, встревожившись не на шутку, разбудил Щербу. «Надо чаем с малиной его напоить», – тут же посоветовал Щерба. «И ворошилу позвать. Сейчас, парень, ты лежи. Вот он дождь-то постоянный, мы-то люди бывалые». «Хуже нет лихорадки осенью в лесу», – проворчал Хлыст. «Да еще перед переходом не согреться, не обсушиться толком». Но когда раненый Щерба, морща лицо, начал выбираться из шалаша, чтобы принести Есене горячего чаю, Есеня не выдержал. Это было бы слишком. «Щерба, погоди!» Он поднялся и сам полез к выходу. «Пошутил я. Все со мной в порядке». «Как пошутил?» Не понял Щерба. «Ну, обманул. Голова у меня только гудит после вчерашнего квасу». «Да? Какая ж ты сволочь! А я вот испугался!» И я, между прочим, тоже поддакнул хлыст и ощутительно хлопнул Есеню ладошкой пониже спины. Тот как раз стоял на четвереньках. Это чтоб голове было легче. И я добавлю, Щерба тоже врезал ему позаду, так что Есеня выкатился из шалаша прямо под ноги, проходившей мимо маме Гожи. «Тетенька, не бейте меня!» – захохотал Есеня, вскочил на ноги и побежал купаться. «Освоился», – вздохнула она ему вслед. «Воробушек». Теперь разбойники никуда не ходили, разве что ловить рыбу. За несколько дней успели набрать столько, что и за три перехода не смогли бы на себе унести. Полос оттянул немного день отхода, чтобы легко раненые могли идти сами, но больше ждать было нельзя. Вечером, когда все, кроме дежурных, спали, он позвал Есеню к себе в шалаш. «Ну что, я смотрю, тебе с нами весело?» – он потрепал Есеню по плечу. «Это вам весело со мной», – широко улыбнулся Есеня. Пола скачнул головой и хмыкнул. «Я хотел сказать тебе, чтобы ты был готов. Когда перейдем на новое место, землянки поставим, наладим все. После этого мы с тобой вернемся в город, заберем медальон и отправимся в Урдию. Это гораздо опаснее, чем перезимовать в лесу. Но все же... Ты согласен?» «Конечно!» Есеня даже не задумался. «Вот и хорошо. Ты что-нибудь умеешь, кроме как веселиться?» «Ну, у батьки чему-то научился. Но, если честно, у меня плохо получается. Молотобойцем могу быть в кузне». «Что-то хлипок ты для молотобойца», — усмехнулся Полос. «Ну, какой есть. Еще отжигать умею и закалять, и отпускать. Это у меня лучше батьки получалось. Я температуру чувствую по цвету. Еще по звездам могу ходить. Никогда не заблужусь». «Это полезно», — кивнул Полос. «Сам научился». Ага, а ты не такой дурачок, каким прикидываешься. Еще чего умеешь? Була творить, вдруг вспомнил Есеня. Только ковать его не могу. Пробовал, ерунда получилась. Вот. Он продемонстрировал полозу нож, который, как мог, поправил его отец. Була творить. Полос поднял брови и посмотрел на нож повнимательней. Ничего себе! И как благородный мудрослов к этому отнесся? «Не знаю. Я уже сбежал, когда батька ему мои отливки показывал. Он их с собой забрал, а денег не оставил». «Эх, жмуренок, денег не оставил. Да если бы медальон был у них, ты бы уже давно стал ущербным. Такого бы они не пропустили. Негоже подлорожденному уметь что-то, доступное лишь благородным». «Как ты меня назвал?» – вскинулся Есеня. Он почему-то подумал, что это имеет отношение к его отцу – и острая боль оцарапала его изнутри, сын ущербного. Подлорожденный, никогда не слышал? Так нас называют благородные. Всех. Глава пятая. Жмур. Одиночество. Жмур отправил своих к родителям Жидяты в далекую деревню на север, где бы их точно никто не стал искать. «На всякий случай». Жидята сам предложил это Жмуру, как только по базару прошел слух, что стража ищет Есеню в лесах. «Старикам будет веселей, да и по хозяйству твои помогут». Жмур хотел ехать сам, убедиться, что семья устроилась, но Жидята даже не открыл ему название деревни. «Как только благородный мудрослов спросит у тебя, где твоя семья, ты тут же расскажешь обо всем, так что пусть ищут, где живут родители Жидяты». Жмур сдвинул брови и недовольно засопел. Ему не нравилось все. Он никак не мог поверить, что такой ценой купленная жизнь, спокойствие, достаток – все рухнуло в один день. И он, и его семья стали теперь вне закона, и всему виной нелепый случай. Если бы Есеня хватило ума отдать медальон стражи, если бы он сидел дома, а не шатался по кабакам, если бы в тот день Жмур не выгнал его на улицу, а посадил под замок – все сложилось бы иначе. Жена надежа плакала и висла у него на шее. Жмур гладил ее по спине, вновь удивляясь тому, какая она махонькая. Ее макушка не доставала ему и до подмышки. Тонкая шейка, острые лопатки. Она единственная любила его таким, каким он стал. Она принимала его целиком, с восхищением и робостью. Она соглашалась с каждым его словом, Она благоговела перед его силой и восторгалась всем, что он делает. Когда он увидел ее в первый раз на ярмарке в деревне, она не показалась ему слишком худая, слишком бледная, бесцветная, как все вокруг. Но ее отец давал за ней хорошее преданное и был рад появлению любого жениха. Жмуру тоже выбирать не приходилось, и он посватал ее. То ли на зло себе, то ли от обиды на весь мир который не желал знать его таким, каким он стал. Сам себе он казался мудрым и основательным, но почему-то никто вокруг не разделял его убеждения. И в тот день, когда отец вывел надежу, нарядную и нарумяниную к столу, жмур увидел восхищение в ее глазах. Испуг и восхищение. Наверное, лишь ее глаза и имели в этом мире цвет. Янтарные с зелеными прожилками». Он ни разу в жизни не пожалел, что выбрал ее в жены. Надежа стала для него тем, ради чего он жил. По иронии судьбы, только один ребенок из пятерых родился похожим на мать. Сын, первенец. Дочки, как одна, пошли в отца. Рослые, ширококостные, кровь с молоком. Жмур не мог с точностью сказать, к кому из детей он привязан сильнее. Но с дочерьми все было просто. Они, как и жена, стали тем миром, который Жмур так хотел создать вокруг себя – и которым гордился. И то, что девочки родились похожими на него, укрепляло этот мир и делало его незыблемым, доказывало, что все правильно, и напрасно его бывшие друзья очураются его образа жизни. С сыном же все было наоборот, похожей на надежу, и от того любимой непонятной, мучительной любовью мальчик словно нарочно явился на свет, чтобы напоминать жмуру о прошлом. Иногда это вызывало злость, иногда страх». Сын путал все карты, заставляя Жмура сомневаться или, что еще хуже, сожалеть о чем-то несбывшемся. Жмур смотрел на мальчика и видел то, от чего навсегда избавился сам. Избавился и никогда об этом не жалел, напротив, гордился этим избавлением. Но вместе с возмущением и желанием выбить из парня эти опасные глупости, Жмур в глубине души, в самой темной и недосягаемой ее глубине, Радовался, что ему это не удается. И каждая победа Есени становилась и победой Жмура над самим собой. Эта раздвоенность мучила и ужасала. Жмур видел, как легко его мальчику дается то, в чем он сам ничего не смыслил. Есеня не было и 13 лет, когда Жмур без него не начинал ни отжига, ни проковки заготовок. Только сын знал, как сделать металл крепким и менее хрупким. Даже Мудрослов не умел так закалять и отпускать готовые изделия. Топоры весь город точил только у жмура, и никто не знал, что весь секрет в умении Есени закаливать лишь его режущую кромку. Он придумал это сам, его волчонок. Да, руки его явно не предназначались для кузнечного ремесла. Не вышел он ни ростом, ни шириной плеч. Да и скучно ему было. Однажды, придумав что-то, Есеня проверял это на практике а потом терял к своей выдумке всякий интерес. Особенно, если она удавалась. Его влекло к более сложному. Недаром он так любил смотреть на звезды. Потому что не разобрался, почему они движутся так, а не иначе. Жмура раздражала его непостоянство. Не успев обрадоваться очередной удаче сына, он выходил из себя, когда видел, что мальчик забросил хорошую задумку в самом начале пути. «Вот и Булат. Получил отливки» понял, что ковать булат не умеет, и тут же выбросил это из головы. Его не прельстила возможность заработать на этом, хотя при желании стоило только уехать из города, и он мог бы разбогатеть. Жмур не понимал этого легкомыслия, но всякая его попытка навязать сыну свою волю заканчивалась одинаково. Есеня бывал бит, убегал из дома и возвращался дня через два, грязным, голодным, но нисколько неусмиренным». Надежа не смела упрекать мужа. Она тихо плакала по ночам, думая о том, что с мальчиком непременно что-нибудь случилось. И по возвращении блудного сына, глядя в счастливые глаза жены, жмур не начинал скандала заново, хотя иногда ему этого очень хотелось. Жмур и сам боялся глубокой воды, злых людей, стражников, которые могли придраться и без всякого повода. А поводов Есения им давал сколько угодно. Жмур боялся лесных зверей и зимней стужи, боялся всего, что может угрожать ребенку за пределами их дома, такого надежного и безопасного. Да что говорить, если они чуть не потеряли его однажды прямо во дворе, и только чудо, вернее, поразительное чутье надежи спасло мальчика от смерти. Она проснулась среди долгой зимней ночи и потихоньку стала выбираться из постели, но Жмур услышал ее возню. «Ты куда?» – спросил он. «Детей посмотреть. Сон плохой увидела». «Да что с ними сделается до утра? Ложись!» – проворчал Жмур, уверенный, что жена его, как всегда, послушается. Но она встала, а через несколько минут Жмур услышал хлопок двери в кухню. Раздраженный, он поднялся следом за Надежей и догнал ее в сенях. Она накинула на себя только платок, хотя на дворе стоял трескучий мороз. «Есеня пропал», – дрожащим голосом выговорила жена, словно оправдываясь. Жмур отодвинул ее в сторону и вышел во двор сам, но надежа пошла за ним. Есеня неподвижно сидел у дверей кузни, прислонившись к ней спиной и запрокинув голову. На нем был отцовский полушубок, в рукавах которого он спрятал руки. Треух сполз на бок. И когда Жмур увидел синие губы и заиндевевший платок, намотанный на шею и натянутый на подбородок сына, он и сам едва не вскрикнул «Нет, только не это, что угодно, только не смерть!» позволить ребенку замерзнуть в собственном дворе. Надежа кричала отчаянно, зажимая рот руками, а жмур подхватил безжизненное тело и испугался еще сильней. Голова Есени откинулась назад, триух упал на снег, и руки повисли плетьми. «Нет, нет!» – бормотал он сквозь слезы, распахивая двери ногами. «Этого не может быть! Сынок, сынок, что же ты наделал?» Жмур положил мальчика на лавку в кухне и зажег свечу, стараясь рассмотреть его лицо. И увидел, что пламя трепещет возле носа. Он дышал. «Топи печь!» – крикнул он, рыдавший надеже. «Быстро топи печь!» Он тряс его и хлестал по щекам, срывал с него промерзшую одежду, растирал и кутал в одеяло. И только когда Есеня открыл глаза, Жмур бессильно опустился на пол. На крики родителей из комнаты выбрались все четыре дочери, и, видя мамины слезы, тоже отчаянно заревели. «Ты что там делал, а?» – тихо спросил жмур. Есеня испуганно осмотрелся, не понимая, что произошло. «Подумаешь, задремал ненадолго!» – он зевнул и протер глаза. «Чего за переполох-то?» «Ах, ты ненадолго задремал!» – жмур скрипнул зубами. Пережитый страх еще будоражил кровь, а этот змееныш, вместо того, чтобы радоваться чудесному спасению и плакать на груди у матери слезами благодарности, смел издеваться над ними. «Ты что там делал, я тебя спрашиваю?» «Что хотел, то и делал», — ответил Есеня, зябко кутаясь в одеяло. Глаза его оставались непонимающими и испуганными». Жмур за волосы сволок его на пол, подхватил толстую веревочную опояску от полушубка и выдрал тут же, на глазах у сестер, голого посиневшего, дрожащего от холода. Лекарь, которого позвали в дом, едва наступило утро, посмеялся и сказал, что это не самый плохой способ согреть ребенка, который едва не замерз. Есене было тогда 12 лет. Жмур до сих пор не мог простить себе этого срыва. Он словно хотел отомстить за свой испуг, за свои слезы, а главное – спрятать этот испуг от Есени. Он почему-то считал, что если мальчишка поймет, как отец его любит, то станет неуправляемым, и Жмур навсегда лишится авторитета в его глазах. И теперь, сидя в одиночестве на кухне, Жмур смотрел на нож, повешенный на стену, и готов был завыть от собственной глупости. Может быть, надо было действовать по-другому? Может, мальчику не хватало как раз отцовской ласки или хотя бы пары добрых слов, и все вышло бы по-другому. Что ему стоило сказать тогда, как он удивлен той первой булатной отливкой, в точности похожей на отливки мудрослова? Что стоило хотя бы намекнуть на ее ценность? Да, он не сразу понял, что следующие отливки стали тем самым алмазным булатом, пока не спросил об этом уже дяты. Но ту первую он узнал сразу». Почему же не сказал? Что ему стоило тогда зимой обнять сына и прижать к себе, вместо того, чтобы исполосовать его дрожащее тело веревкой? А теперь, может, статься он никогда в жизни его не увидит. И Надежа права. В лесу с ним может произойти все, что угодно. Его могут убить в любой стычке. Он может простудиться и заболеть. Он может убежать, обидевшись, как убегал из дома, и оказаться в лесу в одиночестве». Сможет ли он прижиться среди вольных людей? С его характером это будет трудно. А главное, вдруг вольные люди выдадут его стражи? Что с ним станет тогда? Никогда еще Жмур не ощущал своей ущербности так остро. Он, оказывается, перестал чувствовать не только металл. Он потерял способность чувствовать других, себя. Он разучился понимать, когда и как нужно вести себя с близкими. Спасибо Надёже, которая всегда прощала его и принимала, и не осуждала. Наверное, ей было понятно, что с ним не всё в порядке. Надёжа. Теперь и её нет рядом, и неизвестно, как им там живётся, и кто заступится за них, если что-нибудь случится. Стук в стекло заставил Жмура вздрогнуть. За окном давно стемнело. А вдруг это вернулся Есения? Кто его знает, глупого мальчишку, непуганного дурачка? Может, жизнь среди вольных людей оказалась для него непосильной, и он вернулся домой? Они уедут вместе, в Кобруч. Почему он раньше не подумал об этом? Зачем послушал Жидяту? Что его мальчику делать у вольных людей? Они уедут, откроют кузню, будут ковать булатные клинки, а потом заберут Надежу и девочек. Как он раньше не додумался до этого? Чего боялся? Жмур распахнул калитку, сжимая лампу в руке». Он почти поверил в возвращение сына, но на улице его ждал жидята. Здорово, Жмур, я на минутку. Хотел сказать только. Благородный Агнезар назначил награду тому, кто укажет местонахождение твоего сына. Двадцать золотых.